Когда я был в вашем возрасте, может быть, даже немного старше, меня очень интересовал вопрос, что заставляет народ той или иной страны хорошо воевать. Я полагаю, что народ и страна в таком случае представляют собой своего рода тождество, заметил Хирн. Генерал покачал головой. Это позиция либерального историка, дело не в этом. Керосиновая лампа начала мигать. С трудом дотянувшись до нее, Камингс поправил фитиль, освещаемое снизу лицо генерала показалось хирну зловещим. «Значение имеет только два основных фактора», — продолжал Камингс. «Страна может вести успешную войну, если она располагает достаточным количеством людей и материалов. Это во-первых». Во-вторых, каждый отдельно взятый солдат вооруженных сил этой страны будет воевать тем эффективнее, чем ниже был уровень его жизни в прошлом. «Только в этом все дело?» — спросил Хирн с ирони. «Есть, правда, еще один важный фактор, с которым я когда-то считался. Если вы воюете на родной земле и защищаете ее... Возможно, вы будете драться с несколько большим энтузиазмом. В таком случае ваш взгляд приближается к моему, заметил Хирн. Но знаете ли вы, насколько этот фактор сложен? Если солдат сражается на родной земле, то нельзя упускать из виду, что ему намного легче дезертировать. Здесь, на Анапопее, эта проблема передо мной никогда не возникает. Конечно, в этом случае имеют значение и другие, более важные аспекты. Но давайте подумаем, как следует об этом. Любовь к родине, что и говорить, важный фактор. Но только в начале войны. Эмоции воюющих людей – дело ненадежное. И чем дольше длится война, тем меньше на них можно полагаться. Проходит пара военных лет, И остаются только два фактора, определяющих качество и боеспособность армии. Превосходство в материальных ресурсах и низкий уровень жизни. Почему, по-вашему, полк «Южан» стоит двух полков с восточного побережья? Я не думаю, что действительно дело обстоит именно так. А я уверяю вас, что это чистейшая правда. Генерал сложил руки и посмотрел хирну в глаза. Я вовсе не занимаюсь выдумыванием различных теорий. Это результат моих наблюдений. А выводы из этих наблюдений ставят меня как командующего в незавидное положение. В нашей стране самый высокий в мире жизненный уровень, и поэтому, как и следовало ожидать, по сравнению с любой другой великой державой, в нашей армии самые небоеспособные солдаты то есть потенциально они самые плохие солдаты. Они сравнительно богаты, основательно избалованы и, как американцам, большей части их свойственны специфические проявления нашей демократии. Они страдают преувеличенным представлением о своих личных и индивидуальных правах и не имеют никакого понятия о правах других людей. Наш солдат — это полная противоположность крестьянину, А настоящие солдаты, получается, именно из крестьян. «Поэтому вам остается только держать их в черном теле», — заметил Хирн. «Совершенно точно. Держать в черном теле и обламывать. Всякий раз, когда рядовой видит, что офицер получает еще одну привилегию, он становится злее. Я не согласен с этим. По-моему, они просто будут ненавидеть вас еще больше». Правильно, но зато они будут больше бояться нас. Дайте мне какого угодно солдата. Пройдет некоторое время, и я сделаю так, чтобы он боялся меня. То, что вы называете несправедливостью в армии, я называю мерами дать понять солдату, что он занимает достаточно низкое положение. Генерал пригладил волосы на виске. Мне довелось побывать в одном американском тюремном лагере в Англии, который показался бы нам ужасным. В нем применяются жестокие методы, которые, несомненно, вызовут впоследствии острую критику, однако приходится согласиться, что они необходимы. В нашем собственном глубоком тылу есть особый пункт пополнений, в котором имела место попытка убить начальника пункта, полковника. Вы не можете понять этого, но я скажу вам, Роберт, если вы хотите иметь хорошую армию, надо, чтобы каждый человек не занимал определенную ступень на лестнице страха. Солдаты в тюремных лагерях, дезертиры или солдаты на пунктах пополнений – это тихая заводь армии, в которой необходимо поддерживать более строгую дисциплину. Армия действует намного лучше, если вы боитесь человека, стоящего над вами, и относитесь презрительно и высокомерно к подчиненным. На какой же ступеньке этой лестницы нахожусь я? — спросил Хирн. Вы пока не находитесь ни на какой. Существуют такие вещи, как особые папские милости, — ответил генерал с улыбкой и закурил новую сигарету. Из палатки для отдыха офицеров донесся взрыв общего хохты.